Глава вторая. Каролина Фарлоу. Сегодняшнее утро можно назвать худшим в моей жизни. Сколько бы я ни пыталась не паниковать раньше времени, неудобные вопросы лишь множились. Что произошло над драконьем посвяти? Связан ли апельсиновый сок с потерей памяти? Мозг работал с утроенной силой. Вопросы, вопросы, вопросы, но ответы увы, не находились. Я даже зашла в небольшую кофейню неподалеку от академии, чтобы привести мысли в порядок. Крепкий кофе без сахара взбодрил, дал сил на продумывание легенды, которую я решила дополнять, по мере возникновения деталей. Да, отец, я ходила на драконий посвят, но ты сам сказал, что мне следует обрастать связями и знакомствами. Нет, папа, не пила, конечно же. Ты же знаешь мое отношение к алкоголю. Но сок, как мне думается, оказался с кишем, куда Норманн химу столичного качества. Мне сделалось дурно, но я побоялась брать и незнакомый экипаж, решила заночевать в номере в сравнительно приличной гостинице в шаговой доступности. Тебе донесли, что я была не одна? Это возмутительно. Как вообще можно подозревать меня в подобном? Самое смешное, что репутация, над которой я работала годами, вполне позволяла пойти на такую откровенную ложь. Скорее всего, мне даже поверят. Неукоснительное поведение и послушание до этого момента впервые в жизни сыграют мне добрую службу. Но вот что делать, если вдруг появятся свидетели моего недостойного поведения? Рыжеволосая девушка, Сок, потеря памяти, Рэй? Могут ли это быть звенья одной цепи? Ладно, проблемы надо решать по мере их поступления. Расплатившись по счету, направилась к зданию академии. Если внутри у меня разразилась настоящая буря эмоций, то снаружи отражалась лишь ледяная стена. Меня с самого детства учили держать лицо, и этот навык я освоила в совершенстве. По пути не встретила ни одного знакомого. И лишь добравшись до крыла женского общежития, столкнулась с девушкой. Вот ее я точно знала. Встретила накануне, именно она позвала меня на драконий посвят. Эстер Лиц, высокая, худощавая, с пышными светлыми волосами по плечи. Красивая девушка с открытой улыбкой. Она определенно вызывала симпатию, совершенно точно старалась добиться моей дружбы. Однако самый важный факт, который я вынесла при виде ее, она не рыжая. Каролина. Девушка в три шага сократила расстояние между нами, как будто поджидала, честное слово. Я внутренне напряглась, готовая услышать все, что угодно. Ты вчера так внезапно пропала, Все хорошо? Привет, Эстер, натянула улыбку. Вчера разболелась голова, я решила заночевать в городе. А, протянула она с сочувствием. У меня в комнате есть пара склянок с микстурами, могу поделиться. Она вновь широко улыбнулась, мягко дотронувшись до моего плеча и заглядывая в глаза. Род лиц уж точно не такой древний, как мой, да и знатным его не назовешь. За такую дружбу отец не похвалит. Но, но мне в академии учиться четыре года. Завести связи и знакомства, как наказал отец. Я всегда успею. Сейчас мне попросту хочется не свихнуться от всех мыслей, роящихся в голове. К тому же, Эстер точно расскажет о событиях минувшего вечера. Именно с этими мыслями я и ответила: "Не отказалась бы". Через полчаса мы уже сидели в ее комнате и пили чай с разбавленной микстурой от головной боли. Комната сильно отличалась, но этому я не была удивлена. Связи и деньги моего отца сильно влияют на комфорт. Это я уснила. Представляешь, под конец вечеринки нагрянули старшекурсники, воодушевленно рассказывала Эстер. И конец плавно перетек в настоящее начало. Они притащили гномий самогон. Ой, большей гадости я в жизни не пробовала, но было весело. А ты пила гномий самогон когда-нибудь? Нет. Ответила я и осторожно добавила, наблюдая за реакцией: "Я вообще не очень люблю алкоголь. У меня на него аллергия". Соврала, но решила не вдаваться в лишние личные подробности. "Да, я помню, что ты вчера пила лишь сок", активно закивала она. «Еще удивилась: "Теперь хотя бы понятно. Ты бы предупредила, я бы тебя проводила или проверенный экипаж бы вызвала". Ты ведь из столицы, а я в Норманхеме всю жизнь провела, все тут знаю. Отлично. Если отец задаст вопрос, отчего я решила подружиться с Эстер, у меня есть убедительная причина. Она местная и поможет освоиться с порядками. К тому же, Эстер на факультете света. Сравнительно редкая стихия. Лиц наверняка ждет большое будущее, если она захочет развивать дар» скажу отцу, что увидела в ней перспективу. Подыскивать причины для дружбы с кем бы то ни было одна из моих семейных обязанностей. К выбору моего окружения, что отец, что мама, всегда относились с особой тщательностью. До 12 я почти безвылазно сидела в семейном поместье, расположенном неподалеку от столицы. Ко мне приходили личные преподаватели, прошедшие 10 кругов проверок от дорогих родственников. Подруги тоже имелись но ревностно отобранные все как на подбор скучные барышни из аристократических семей потом был женский пансион после окончания которого отец позволил мне сопровождать его во время трехмесячного путешествия по империи накануне моего отъезда в академию он заявил хэролина теперь я научил тебя всему необходимому дал знания о науках и магии в детстве позволил научиться смирению, послушанию и женской мудрости в пансионе. Поделился личным опытом во время нашей с тобой поездки. Ответственность за то, что будет происходить в академии семи стихий, всецело на тебе. И отвечать за все взлеты и падения тоже тебе. Но помни, что я не потерплю, если ты посрамишь честь и репутацию рода Фарлоу. Последнее было сказано со вполне прозрачным намеком. Отец его лишь подчеркнул, глянув на выжженное пятно на родовом древе, нарисованном на огромной стене в кабинете. Бернард Фарлоу, мой любимый старший брат. Надеюсь, его жизнь сложилась лучше, чем прочел отец после изгнания из рода. А Кассандра Коулс так вообще зажгла, буквально Представляешь, она заставила бороду хозяина таверны вспыхнуть как головешку. Он вроде какую-то гадость сказал ее подруге, но я не слышала. Я напряглась от упоминания знакомой фамилии. "Куулс?" переспросила я. "Ну да, она на третьем курсе, а в этом году еще ее брат поступил, насколько я знаю", с готовностью ответила она. И чему я удивляюсь? Колзы точно не прошли бы мимо Академии семи стихий. С их семейством нас связывала глубокая древняя межродовая вражда. Не знаю точно, что именно не поделили наши предки. Истории разнятся, но мне буквально с пелёнок толдычили о том, что никогда не стоит связываться с колзами. Ой, вы же, внезапно выдала Эстер и густо покраснела. Прости, не подумала запомятовала, что ваши семьи не в ладах, мягко говоря. Значит, вот что имел в виду отец, когда говорил, что своим образовательным рейтингом я должна переплюнуть всех недостойных. Прояснилось. Ну не переживай. У факультета ледяной магии почти нет сдвоенных пар с огневиками. Кстати, ты уже взяла книги в библиотеке? Надо получить сегодня, иначе на завтра ничего не останется. Некоторые из них не продаются в книжных лавках, поэтому стоит поспешить. "Взяла", натянуто улыбнулась. отчего то стало неуютно от того, что все необходимые учебники были доставлены в мою комнату еще до заезда, спешно добавила. Но с удовольствием схожу с тобой в библиотеку. На то мы сошлись. Здание Академии семи стихий довольно старое, что ничуть не повлияло на его благоустройство. Обучение тут стоит целое состояние, а чтобы императорская казна оплачивала образование, нужно обладать по-настоящему выдающимися стихийными способностями. Обстановка была соответствующая. В коридорах все едва ли не скрипело от чистоты, не говоря уже об откровенном блеске роскоши. Почти над каждым окном висел герб Академии: щит, поделенный на семь частей, обозначающий каждый из факультетов. Огненный и ледяной сверху, как самые привилегированные и мощные, свет и тьма следом. ледом. Довольно могущественные стихии, ни одна из которых не может существовать друг без друга. Все, кто владеет этой магией, всегда работают в связке друг с другом. После идут факультеты земли и воздушного пространства. Там, насколько мне известно, самая большая текучка, и в самом низу обозначение факультета воды. Вода давно забытая магия, оставшаяся на гербе и в названии академии как седьмая стихия лишь как дань памяти тем, кто был убит из-за обладания этими чарами. По пути Эстер рассказывала о том, что успела выяснить об академии. Промесные обычаи, мистические легенды и преподавателей, полный набор сплетен. Впрочем, за этот пустой трёп я даже была благодарна. Это позволяло отвлечься от совсем уж неприятных воспоминаний. Стоило нам подойти к двери в библиотеку, высокой до самого потолка, как она резко отворилась, будто весело спёрышка. Эстер отпрыгнула в последний миг. Я же так и замерла на одном месте. На входе показалась разъяренная девушка, невысокая, субтильная, и с густыми волосами, рыжими. Они обнаглели, закончила она свою речь, разговаривая с кем-то, кто был у нее за спиной. На нас не сразу обратила внимание, зато когда увидела, смерила меня оценивающим взглядом от макушки до самых пят. Причем настолько красноречиво, что я рефлекторно расправила плечи, чуть вздернула подбородок и делано высокомерно изогнула бровь, безмолвно спрашивая, из-за чего удостоилась подобного внимания. Ой-ой, послышалась сдавленная от Эстер. Я верно понимаю, что ты Кэролина Фарлоу, с явной неприязнью поинтересовалась она. Гости, проходи уже да хоть гляну, кого мы там так бурно всей семьей ненавидим. Послышался усталый мужской голос по ту сторону прохода. Девушка сделала шаг вперед, пропуская своего собеседника, и я прокляла тот миг, когда решила пройтись до библиотеки. Более того, прокляла тот момент, когда решила поприсутствовать на драконьем по посвяти и саму себя заодно тоже прокляла. Передо мной оказался тот самый Рей, с которым я провела ночь. Прошло не больше пары мгновений, но мне подумалось, что пауза слишком уж затянулась. Паника ударила по мозгам, заставляя действовать решительно. Мне крайне лестит, что ты знаешь, как я выгляжу. Дело равнодушно перевела взгляд с Рэймонда Матиу Коулза, на его сестру Кассандру. Я могу лишь сложить два и два и предположить, что ты Кассандра. Наслышана. Сделала шаг вперед и обратилась уже к Рейманду Мативу Колзу. Позволь пройти. Я не договорила, вспыхнула Кассандра. А я договорила. Холодно отрезала я. Вступать в давний спор двух родов не было ни сил, ни желания. Равнодушие тоже путь. Возможно, куда более верной, чем та стратегия, которой придерживался отец. Стоило мне коснуться двери, возле которой замер Рэймонд, как его незначительная часть покрылась корочкой льда. Спокойно, Кэрри, контролируй свои эмоции. Тебе сейчас никак нельзя ни словом, ни делом, ни даже взглядом подтвердить ваше знакомство. Иначе будет сложнее все отрицать. Рэймонд посторонился. Я кожей чувствовала его взгляд, пораженный, взбешенный, даже растерянный, но предпочла игнорировать. Честь, магия, репутация эхом пронеслось в голове. Реймонд Коулс. Высокомерная швабра сокрушалась сестра. Драная курица У нее явно фарлоу головного мозга. Я всего-то хотела сказать, что не вижу никакого смысла в родовой вражде наших семей, она р, -р, р- ну, уж нет, никакого перемирия. Фарлоу головного мозга. Именно так комментировал отец любую выходку своего давнего врага. О семействе Фарлоу я слышал так много и так часто, Что в какой-то момент мне даже показалось, что они живут с нами в одном доме. И оттого лишь сильнее поразился тому, что вчера не узнал в Лине, Кэролине, наследницу Вражеского рода. Нет, ну ты видел? Посмотрела на нас как на грязь под ногами. С пальцев сестры срывались на пол маленькие огненные искры. Обычно она куда лучше контролировала свою стихию. Ты сама ее зацепила, вяло ответил я. В первый миг, как увидел Кэролину, я даже обрадовался. Не пришлось искать ее в списках первокурсников факультета ледяной магии. И только через несколько мгновений до меня дошло, что это за встреча. Я, как и Касси, не видел никакого смысла в давней вражде. И даже был бы готов посмеяться над таким стечением обстоятельств, но холодный взгляд, поджатые губы, явная неприязнь. Она ни мимикой, ни жестом не показала, что мы знакомы. Это зацепило, нет, точнее сказать, разозлило. Я всего-то дала ей понять, что узнала. Рявкнула сестра И сделала это таким тоном, что я через твою спину ощутил весь спектр твоей ненависти, фыркнул в ответ. Тебе показалось, раздраженно выдала Кассандра. Зато теперь я точно могу сказать, что Фарлоу до отвратительности высокомерны. Она своим поведением буквально объявила мне войну. И вот это её, позволь пройти, и а я договорила. Она настолько ярко спародировала интонацию, что я вздрогнул. Посчитала ниже своего достоинства мне отвечать. Украткой оглянулся, но увидел лишь закрытую дверь библиотеки. Интересно, что она на самом деле думает и чувствует. Нам, огневикам, особенно сильным, довольно просто считать фон эмоций. Но это редко срабатывало с учениками факультета ледяной магии. Да, паршивенька. Вчерашняя Лина никак не походила на сегодняшнюю Кэролину. Сперва мне показалось, что дело в утреннем смущении, теперь же я слишком отчётливо понимал, что она была не в себе. Или наоборот, в себе. Какая из двух девушек настоящая? Та, что так открыто вчера смеялась моим шуткам? шутила сама и в нужный момент дала отдельный совет, а вместе с ним возможность высказаться о том, о чем боялся размышлять сам с собой. Или та, что смотрит с таким холодом и высокомерием, не желает показать знакомство. Да и что с ней вообще вчера произошло? Алкоголь? Вряд ли. От нее не пахло спиртным. Запрещенные вещества? Она не похожа на тех, кто их принимает. Ау, братец, ты слышишь? Кассандра не сильно дернула меня за рукав форменного пиджака. М? Я любил сестру, а потому еще лет десять назад научился слушать ее в фоновом режиме, чтобы показывать вовлеченность в ее треп. Так она это называла. Я официально заявляю, что война между родом Коулс и Фарлоу продолжается с сегодняшнего дня, торжественно объявила она. Ты мне поможешь в реализации моего плана? Еще даже учебные дни не начались, а уже такое веселье. Одно я понимал точно: если сестра пришла к какой-то мысли, то ее ни в коем случае нельзя переубеждать, пока она не перегорит. Ага, сухо ответил я.